Анфисе совсем не спится в эту ночь. Да и вчера не смыкали сочи тяжко. Эх, коротка душа у ней, коротка душа у Прохора. Млад еще сокол, робок, сокол, сокол. Неужели улетишь и не поплачешь вместе? Нет, будь что будет, вот уснет все покрепче, пойдет к нему, ударит в окошко створчато,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 Ох, и взъярепенится хозяин, мерзавец, стерва, Может, и в морду даст, потом скажет «Ну, уже не тварь!» У порядочных купцов завсегда бывает так. Вдруг половицы заскрипели, у Илюхи ушки вверх, За дверью возня с ключом и голос «Кто же та озорует? Заперли!» «Доброй ночи, Анфиса Петровна, бывшая мадам Козрева, будущая.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 Как тихо, грустно. Какой мрак висит в тайге. Черкес плюнул и заругался вдруг. «Кручок другой надо! Большой! Этим шайтан ловить! Сволач! Трубка забыл!» Прохор едва поднял отяжелевшую голову свою, как черкес уже в седле седля. «Дожидай!» — крикнул он. «Трубка провезу! Кручок хороший провезу!» айда айда Ай гикнул и вытянул Казбека плечью. «Вот это сила!»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 С буркой и в радостном хохоте навалился на черкеса Ибрагим. Ибрагимушка, Ибрагимушка! Катал он его по земле, целовал в плешь, в лоб, в горбатый нос. Стой, ишак! Табак сыпал ишак! Бубукнул, загоготал вдруг филин. Спасибо тебе, ночная птица, пугач лесной. Прохор целовал свою Анфису, как ветер целует цветущий Маг. Сидели рядом, очи в очи, глядели с неотрывно, и оба, словно дети плакали, а танфисы пахло цветами и ночной росой. Черкес мчал меня на коне, шепче ветра. О чем же говорили они? Неизвестно. Ведь это ж юность с младостью. Ведь это.